Глава 23. На адреналине. Ляля. -ля. Это глупо, я знаю, но поделать с собой я ничего не могу. Словно на турбонаддуве газую в ванную, где максимально быстро чищу зубы и умываюсь. Расчесываюсь и надеваю на себя ярко-желтые мини, кроп и шортики путаясь в дрожащих конечностях. Дальше на кухню, где открываю под раковиной мусорный отдел. Чёрт, не так уж и много. Ну, да ладно. Собираю всё, что есть в мешке, и несусь на выход. Выбросить мусор с утра – святое дело. Потому что вечером нельзя. Почему? Потому что. Вызываю лифт, и пока еду вниз, с каждым этажом натягиваюсь, как струна. На выходе уже вся вибрирую. Это сердце за рёбрами почему-то так стучит и галтело, что планирует и вовсе проломить себе путь на свободу. Выхожу на улицу и первым делом оглядываюсь, а потом резко задыхаюсь, хапнув слишком большую порцию воздуха. Прикрываю медленно глаза и выпускаю пар, а затем не спеша подхожу к мусоросборной камере и выбрасываю свой куцый пакетик. Мозги судорожно перебирают варианты, что же делать дальше, и наконец-то находят подходящий. Трясущимися руками достаю телефон из заднего кармана, и проверяю, с собой или у меня банковская карточка. С собой. И дефилируя походкой от бедра, я целенаправленно движусь к калитке, рядом с которой со стороны улицы стоит мой ненавистный во всех смыслах сосед, и трещит с толпой себе подобных. Рядом припаркованы две крутые иномарки. Один ярко-зелёный спорткарт, другой насыщенно-фиолетовый. Чёртова мажора. Стоят, ржут, как кони, над какой-то фигнёй. И Егор вместе с ними, ударяя от обилия веселья себя по колену. Открываю калитку и ловлю на себе пару оценивающих взглядов. Кто-то даже свистит. А один парень позволяет себе с улыбкой облизнуться и выдать самоуверенное. «Эй, красотка, ну что, знакомиться будем?» «Не думаю». Отвечаю одному, а сама не могу оторвать глаз от крепкой широкой спины таракана. Он кинул в мою сторону совершенно пустой, незаинтересованный взгляд. И снова отвернулся, больше не обращая на меня никакого внимания. Никакого. Рот наполнился горечью. Жаль, могли бы зависнуть на радуге. Подмигнул мне все тот же парень, а я ему. Не удержалась грешна. Я уже там. Помахала и потопала дальше по направлению к ближайшему мини-маркету. Собираясь купить себе совершенно ненужный мне жевательный мармелад, И ледяную минералку, которой дома полным полно. И пока я шла, кровь пульсировала по венам все сильнее и сильнее, отбивая заунивные гимны в моей голове, так сильно, что почти оглушило, придавило, не вздохнуть, не выдохнуть. А перед глазами бегущей строкой четко читается лишь одно: сосед даже со мной не поздоровался, будто бы мы его все не знакомы, или он так себя обозначил, утилизируя. Все наши прежние стычки и перепалки в ментальном мусорном ведре. В магазинчике хватаю невидящим взглядом какую-то ерунду, забывая напрочь про мармелад и минеральную воду, а затем припускаю обратно в странной надежде еще раз встретиться с соседом и уж теперь обратить его взор на себя. Но тщетно. У калитки Егора больше нет, и во дворе он больше не гуляет со своим псом. В лифте одна, на площадке тишина. И я, по сути, не получив ничего от нашей встречи, зашла домой и обессильно привалилась к двери. Через минуту достала и разблокировала телефон, а затем зашла на страницу соседа. Сердце пропустило удар. Я по-прежнему в чёрном списке. Попробовала подглядеть с рабочего аккаунта, но у него теперь и профиль был закрытый. Всё. В совершенно непонятной, бессильной злобе отшвырнула от себя телефон и пошла на кухню готовить завтрак чтобы отвлечься блинчики поджаренный бекон свежие овощи и фрукты но ну и есть мне пришлось в одиночестве маму срочно вызвали в один из филиалов клиники какой то форс мажор и она умчалась а потом и домой явилась почти за полночь на утро на столе в гостиной обнаружился еще один пышный букет роман на лицо мама с каждым днем улыбаласьелалочезарния она вопрос про отца только сказала «Игорь всё решит. Пронинг тебе больше не сунется». «Оу». И полетело время. Днём подработка в клинике, а утром и вечером сплошные попытки пересечься с со соседом. Осознанные или нет, я анализировать не собиралась. Просто меня бесил сам факт того, что он больше не обращал на меня совершенно никакого внимания. Скуки во дворе больше не гулял. И в лифте со мной больше не пересекался. А сегодня, спустя долгую неделю после его возвращения, вообще поступил так, от чего мне захотелось его придушить. Вечер я иду на пробежку. Егор выходит с собакой гулять. Но, видя меня ожидающий лифт, недовольно кривится, а затем погружается в информационные дебри своего телефона. Дальше больше. Кабина приезжает, но он не заходит внутрь, только стоит и ждет, пока я уеду. Без него. «Гадкое, совершенно гадкое чувство, будто бы я жалкая сварливая моська, а он важный и великий слон, которому безразлично, что я там тявкую в его сторону. Провал. Но еще горше мне становится, когда Аксинья, заявившаяся ко мне в гости на днях, начала вещать мне за то, что Макс Баринов снова активизировался, пытаясь окучить Бранштейн и все-таки получить свое. Вчера будто бы нечаянно столкнулись в кофейне» предлагая заплатить за мой заказ и еще добавить к нему малиновый маффин. А сегодня он будто бы просто проезжал мимо моей остановки и предложил подвезти. Конечно же, я ему оба раза отказала. Манерно передернула плечами и завершила свой монолог. Как же он меня достал! Сил моих больше нет. А у самой странно щеки горят и глаза блестят, будто бы она два раза кряду прыгнула с парашютом. То ли ненависть на самом деле у нее такая зашкаливающая, то ли... Да нет, пфу. Быть того не может. Ведь не может же, правда? Это ведь все равно, что меня и Егора представить вместе. Неказистая картинка. И смешная до одури. Неуместная, нежеланная, никчемная. А твой этот сосед что? Нахмурилась Акси. Ничего. оба усиленно делаем вид, что мы не существуем друг для друга. Оба ой и как я тебе завидую ляль мне бы так хлопнула в ладоши подруга а я только пожала плечами не зная что и сказать а что тут скажешь ничего все реально и все можно выдохнуть только вот не выдыхается почему то а почему черт его знает очень приятно ляля сергеевна зарецкая королева логики будем знакомы наступила последняя неделя июля Жара сменилась спасительной прохладой, а небо затянули свинцовые, наполненные дождем тучи. Так и бродили уже несколько дней, но не проливались, как мои глаза. Мама тут еще тоже. Два дня назад первый раз за всю нашу жизнь не ночевала дома. Сказала, что срочный и неотложный заказ за городом. Куда ее пообещался подкинуть тот самый Игорь? Подкинул. А на обратной дороге что-то случилось. Машина забарахлила, а такси долго не хотела вызываться за городскую черту. Утром явилась, сад цветет и пахнет. «Мам!» — улыбнулась я. «Ой, ля-ля, кажется, я влюбилась». Села за кухонный стол и прикрыла глаза ладонями. «А он?» — спросила и затаила дыхание. «Я так хотела, чтобы мама моя милая и любимая наконец-то уже обрела настоящее женское счастье. А он? А он, говорит, бескажется». Выпалила и обняла меня крепко-крепко, а я ее в ответ, радуясь, что хоть у кого-то все хорошо. А у меня вот звенящая пустота внутри, и так хочется ее вытравить, как тех самых надоедливых насекомых, да только не выходит. Я уже не знаю, чего хочу, зачем и почему. Только спустя еще пару дней, когда мамы снова не было дома, я рано легла спать, но проснулась уже спустя час услышав, как в открытую балконную дверь доносятся громкие звуки музыки. «Ну все, дорогой таракан, трепещи!» Откинула от себя одеяло, оделась и двинула чинить разборки. ае yeah.